Поверхность его составляет 2200 квадратных километров. Его образуют две группы островов. Первая на ветренные Таити или Тахити-Тахаа, Тапама-Ноа, Эймео или Муриа, Ти-Тиароа, Мехетиа, которые находятся под протекторатом Франции, а вторая, подветренные, Тубуаи, Ману, Хуахине, Раити.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 на 1239 метров над уровнем моря. Переход совершился безо всяких происшествий. Подгоняемый пассатными ветрами Стандарт-Айленд плыл все дальше и дальше по изумительным водам, над которыми Солнце совершает свой путь к тропику Козерога. Через два месяца с небольшим лучезарное светило достигнет тропика и двинется к линии экватора. В течение нескольких недель жители плавучего острова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 Самая красивая группа островов на Тихом океане. В его водах наши парижане еще более ценят все преимущества путешествия на плавучем острове, который волен останавливаться где захочет и наслаждаться каким угодно климатом. Так-то оно так, но посмотрим, чем кончится вся эта нелепая авантюра. Вот обычный припев Себастьяна Цорна. — Лишь бы она никогда не кончалась, больше мне ничего не надо, — восклицает Ивернес.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 Таити в административном отношении разделяется на шесть областей, распадающихся, в свою очередь, на 21 округ. Тут уместно напомнить о раздорах между адмиралом Дюпити-Туаром, королевой Помарой и Англией, возникших вследствие подстрекательства гнусного торговца библиями и хлопчатобумажными тканями, именовавшегося Притчардом и так остроумно высмеянного в осах Альфонса Карра.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 Приставив глазам бинокли, у каждого из парижан имеется свой, могут во всех подробностях рассматривать побережье. Издали виднеется округ Папиноо с речкой, которая бежит по широкой долине от самого подножия гор и впадает в океан в той же полосе, где на протяжении нескольких миль нет рифов. Виден также очень удобный порт Хитиа, откуда вывозят в Сан-Франциско миллионы апельсинов и селение Махаено,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 Паниари. На самой высокой точке побережья вырисовывается форт, господствующий над обеими сторонами перешейка и защищенный пушками, жерла которых высовываются из амбразур, словно рыльцы каких-то бронзовых водосточных труб. В глубине бухты скрывается порт Фаэтон. — Почему имя самонадеянного возничего солнечной колесницы сияет над этим перешейком? — спрашивает сам себя Эвернес.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 высотой в 500 метров, нечто вроде тумбы, поддерживающей умывальный таз окружностью в полкилометра. Это древний кратер, наверное, наполненный пресной водой и, видимо, не имеющий никакого сообщения с морем. Миновав округ Хараона с его обширными хлопковыми плантациями, округ Папара, где возделывается по преимуществу сельскохозяйственные культуры, Стандарт-Алент огибает мыс Мараа, за которым открывается просторная долина Парувла, начинающаяся у подножья Короны и орошаемая Панарауном. За Таапуны, мысом Татаа и устьем реки Фаа, коммадор Симко берет слегка к северо-востоку, ловко минует островок Моту-Ута и в шесть часов вечера останавливается перед входом в бухту Папиете. Здесь между коралловыми рифами причудливо извивается фарватор, который до самого мыса Форенте отмечен вместо вех, вышедшими из употребления пушками. Само собой разумеется, что коммодору Симкоо, благодаря его картам, незачем обращаться к лоцманам, чьи лодки крессируют у входа в фарватор. Тем не менее, одна лодка с желтым флагом санитарной службы на корме приближается к Стандарт-Айленду, и входит в гавань левого борта для получения всех необходимых сведений. Натаите строгие порядки, и никому не разрешается сходить на берег, пока санитарный врач, сопровождаемый одним из офицеров порта, не выдаст пропуска. Впрочем, для стандарта Айленда это простая формальность. Ни в Миллиард-Сити, ни в его окрестностях никаких больных нет. Во всяком случае, заразные болезни, холера, инфлюенция, брюшной тиф, оспа – там совершенно неизвестны. Поэтому стандарт Айленд получает обычное свидетельство о благополучном санитарном состоянии. Но так как после коротеньких сумерек быстро наступает ночь, высадка откладывается на завтра, и плавучий остров до утра погружается в сон. На рассвете раздаются выстрелы. Эта батарея волнореза салютует 21 залпом на ветреным островам Итаити, столице французского протектората. Одновременно на башне обсерватории трижды поднимается и опускается красный флаг с золотым солнцем. Таким же точным количеством выстрелов отвечает западная батарея на мысу у входа в главный фарват Таити. Гавань правого борта с раннего утра переполнена народом. Электрические поезда доставляют в порт изрядное количество туристов, направляющихся в столицу архипелага. Само собой разумеется, что Себастьян Цорн и его друзья находятся в числе самых нетерпеливых. Так как портовых судов на всех не хватает, туземцы предлагают переправить желающих на своих лодках. Губернатора надлежит высадить первым. Предполагается официальная встреча с гражданскими и военными властями Таити, а также не менее официальный визит, который он должен нанести королеве. И вот около девяти часов утра Сайрес Бикерстав и его помощники Бартолеми Редж и Хабли Харкур, все трое в парадной форме, главнейшие именитые господа обеих частей Миллиард-Сити во главе с Нэттом Коверли и Джемом Танкердоном, коммодор Зимко и его офицеры в блестящих мундирах и полковник Стюарт с адъютантами, усаживаются в лучший катер и направляются к гавани по Себастьен Цорн, Фросквален, Ивернес, Пеншина, Атанас Доремюс, Калистус Менбер вместе с некоторыми служащими едут в другом катере. Лодки с берега, туземные пироги тянутся своего рода почетным конвоем за официальным миром Миллиард-Сити, достойно представленным губернатором, высшими служащими, именитыми гражданами, из коих два главных достаточно богатые для того, чтобы купить не только остров Таити, но ну и весь архипелаг общества вместе с его королевой. Папиете – отличный порт и настолько глубокий, что там могут становиться на якорь даже суда с большим водоизмещением. К порту ведут три пролива. Большой пролив с севера, шириною 70 метров и длиною восемьдесят, 80. Фарватер его портит небольшая мель. Пролив Тонова на востоке и пролив Тапуна на западе.